Написок кушаний и напитков, упоминаемых в драматургии переписки Фанвизина. Кушанье. Продукты и блюда. Хлеб. Сухари ржаные, булочки. Рыба. Рыба дунайская. Мясо. Поросенок, солонина. Цыплята жареная, жаркое. Масло. Похлебка. Яичница. Сорочинское пшено с молоком. Пироги подовые. Калация. Закуска, завтрак, поздний ужин, кофе с бутербродом. Фрукты, сласти, десерт. Абрикосы, апельсины, вишни, груши, пирожное. Напитки. Безалкогольное. Квас, чай, кофе. Алкогольное. Вино столовое, французское. Вино итальянское, выдержанное. Пиво немецкое. Панвизинские обеды. Меню номер один. Горячая закуска. Яичница, пиво. Первое. Похлёбка, пудовые пироги. Основная подача. Рыба паровая, вино французское, светлое, столовое. Жаркое. Вино красное, итальянское. Десерт. Фрукты. Вишни, груши. Чай, булочки съедобные. Меню номер два. Холодная закуска. Солонина отварная. Первое. Антроме. Примечание. Антроме – промежуточное блюдо, блюдо-прокладка между двумя подачами с целью отбить запах одной из подач, например, рыбной, при переходе либо к мясу, либо к десерту. Обычно для антроме избирались мучные, овощные, зерновые и другие нейтральные по запаху и вкусу блюда. Конец примечания. Первое. Антроме. Сорочинское пшено с молоком. Молочно-рисовый суп. Основная подача. Поросенок, цыплята жареная. Десерт. Фрукты. Абрикосы, апельсины. Кофе, пирожное. Пудовые пироги. По рецепту поваренной книги 1795 года. Для теста. Полстакана говяжьего растопленного сала. Полстакана горячей воды. Кипятка. мука, дрожжи 50 граммов. Для начинки. Говядина отварная 500-750 граммов, лук 3-5 луковиц, черный перец, соль. Приготовление. Первое. Горячую воду смешать с растопленным салом и постепенно досыпая к этой смеси муки, замесить крутое тесто, хорошо выбить его, Дать расстояться 15-20 минут в холоде, плотно закрытым. Дрожжи ввести в растворенном в одной столовой ложке воды в виде процесса замеса теста. Второе. Подготовить начинку. Изрубить мякоть говядины крупными кусками, 10 на 5 сантиметров, обжарить их на сильном огне в сковороде на говяжьем сале с луком и перцем. Затем изрубить как можно мельче сечкой, вновь обжарить, добавив еще лука, посолить, поперчить, в крошево добавить чуть горячего мясного бульона. Третье. Раскатать тесто как можно тоньше, до двух миллиметров, нарезать из него листы 20 на 12 или на 14 сантиметров, на каждый из них сложить начинку и сделать островерхие высокие пирожки наподобие крыши. Перед окончательным защипыванием влить в каждый пирог по столовой ложке мясного крепкого бульона, запечь пироги на поду на сковородке, затем сложить в широкую керамическую латку в растопленное говяжье сало и поставить в печь на под после хлебов на вольном духу, чтобы напитались и упрели. Есть только горячими сразу после выема из печи».